Первая неделя. В течение первой недели следует выполнять следующие асаны. Экспадаутанасана – 8 циклов ежедневно и Утанпадасана 4 цикла ежедневно. После выполнения обеих асан отдыхайте в шавасане в течение 5 минут. Экспадаутанасана – поочередное поднимание ног на вдохе и опускание ног на выдохе. Цель упражнения – Оказать стимулирующее влияние на слизистую оболочку бронхиол, лечение бронхиальной астмы, увеличить подвижность изобедренных суставов, улучшить работу желудочно-кишечного тракта, оказать тонизирующее действие на мышцы половых органов и повысить потенцию, оказать лечебное действие при нарушении менструального цикла. Как выполнять? Первое. Лягте на спину на пол, распрямите тело, пятки соедините вместе. Ладони положите вдоль туловища на пол, расслабьтесь, смотрите прямо вверх, дышите нормально. Второе. Выпрямите пальцы правой ноги и напрягите всю ногу. Вторая нога остается расслабленной. Третье. Начните вдыхать, одновременно поднимая правую ногу, очень медленно, до вертикального положения, настолько высоко, насколько сможете. Вдох выполнять следует в технике полного йоговского дыхания в течение 8 секунд. Четвертое. Подняв ногу, задержите дыхание в течение 6 секунд, удерживая ногу в вертикальном положении и максимально напрягая ее. Пятое. После задержки дыхания начните выдыхать, опуская ногу на пол так, чтобы время полного выдоха составило 8 секунд. Шестое. Во время опускания нога должна оставаться напряженной и вытянутой. Седьмое. После паузы, задержки дыхания на 6 секунд, во время которой следует расслабиться, повторите те же действия с левой ногой. Восьмое. Повторить 8 циклов. Утан-падасана. Поднимание обеих ног. Цель упражнения – укрепить все брюшные мышцы, исправить нарушение функции поджелудочной железы, вылечить запор, вздутие, желудочно-кишечное расстройства уменьшить отложение жира в области живота, тонизировать нервную систему. Четвертое. Начните выдыхать и опускать ноги синхронно, так, чтобы с окончанием выдоха ноги коснулись пола. Пятое. Расслабьтесь в течение двух нормальных вдохов-выдохов – 5-6 секунд. Шестое. Делайте упражнение 4 раза в день. Противопоказания. При болях в спине и повреждении позвоночника следует поднимать ноги не вместе, а поочередно.